Глава двадцатая Фельдфебелю Фаусту не повезло. Когда русские пошли в атаку и прорвались в их тыл, занимая траншеи вокруг опорного пункта, который защищала рота обер-лейтенанта Щуце, Фауст повел солдат в бой и на повороте траншеи столкнулся с рыженьким и щуплым на вид Иваном. Тот потерял шапку, а может быть ее сорвала пуля, отросший на голове ежик волос отливал ярко медным. Иван держал перед собой винтовку с примкнутым штыком, и когда Фауст вывалился на повороте, пронзительно крикнул и всадил Фельдфебелю штык в живот. Боли Фельдфебель не почувствовал, его охватила ярость от того, что путь ему дальше заказан. Фауст взревел, вскинул автомат и увидел, у автомата нет рожка магазина. А русский солдат, растерянно улыбаясь, дергал и дергал штык, застрявший в его теле. Они заняли проход. Руди Пикерт, двигавшийся следом, увидел, как все застопорились, выбрался на бруствер. Он смотрел, как пытается выдернуть штык из Фауста рыжий парень. Фельдфебель ревел и визжал, выпучив глаза. На губах его пузырилась пена. Фауст схватил автомат за ствол и, действуя им как дубинкой, пытался ударить русского по непокрытой голове. Тот не выпускал винтовки из рук, отклонял голову от ударов, приходились они по плечам, прикрытым серой шинелью. Короткой очередью Руди свалил Ивана и тут упал навзничь, так и не выпустив винтовки. Фауст схватился руками за штык, выдернул его из себя и с громким стоном упал на дно траншеи. По их телам пробежали ганс и остальные солдаты. Пикерт остановился наверху. Он заметил, что к нему неистого крича приближается с десяток русских солдат. Спрыгнул в траншею, на ходу оборвал шнурок у гранаты и швырнул ее. Оглянулся на мгновение и оцепенел от ужаса. Его граната возвращалась обратно. Руди слыхал от бывалых вояк, что эти русские ухитряются перехватить гранаты на лету и возвращать туда, откуда они прилетели, но сам такое видел впервые. «Ловкие черти!» – отстраненно подумал Руди, будто не его смерть вращалась в воздухе. Но тут же рванулся вниз, упал ничком, стараясь втиснуться в лисью нору, вырытую в стенке. Граната, к счастью, не долетела до траншеи и разорвалась в воздухе над бруствером, сбросив на спину пикер таком я мерзлой земли. Руди встал на четвереньки, потом поднялся и увидел незнакомого ландзера. Впрочем, его никто бы сейчас не узнал. Осколки разорвали солдату лицо, оно превратилось в кровавую мокрую маску. Он тискал лицо окровавленными руками, завывая и суча ногами. Руди схватил его за рукав, лихорадочно думая, как помочь солдату, но тот вдруг, тихонько заскулив, поднял вверх руки, крутанулся на месте и упал плашмя на дно окопа. Донесся голос командира взвода. Геренц приказывал рассредоточиться и приготовиться к контратаке. Руди поискал глазами Дребера, Ганса не было видно. И Вилли Земпер пропал, подумал Пикерт, и тут из глубины их обороны заработали минометы. Атака русских захлебнулась. После минометной подготовки атаки обер-лейтенант Щутце приказал Роте наступать. Пикерт выбрался из траншеи, двинулся вперед, успев сменить у автомата магазин и рассмотрев, что Ганс Дребер идет слева от него и чуточку впереди. Русские стреляли, но винтовочный огонь их был редок. Беспрерывный треск немецких автоматов, частые очереди заставляли Иванов прижиматься к земле. Вести прицельный огонь было им трудно. Иные вообще стреляли просто так, не отрывая головы от земли. Оруди, Пикерта и его товарищи упрямо продвигались вперед, поливая пулями лежащие перед ними пространство. «Вперед, солдаты! Еще немного, и мы сбросим Иванов в реку!» – браво кричал командир взвода. И вдруг швырнул в сторону автомат, поднял вверх руки и застыл так на мгновение. Руди, обогнав Ганса, повернулся и заглянул ему в лицо – Из правого глаза командира взвода, вернее, из того места, где только что был глаз, стекала по шее кровь. Геренц, не опуская рук, закружился вокруг, широко раскрывая рот, будто зевал, и ничком сунулся в изрытый снег. Руди добрался до большой воронки, над ней валялся разбитый станковый пулемет. Рядом лежали два мертвых Ивана, а третий, обросший густой черной щетиной, с ужасом смотрел на Пикерта и мелко-мелко крестился. Саксонец застрелил его и собирался бежать дальше, только вдруг завыло над головой. Небо разорвалось в клочья, и Руди бросился в воронку, припал к земле рядом с убитым им красноармейцем. Вокруг грохотало. Казалось, небо обрушилось на землю. Это дьявольское оружие русских мелькнуло в сознании Пикерта, который инстинктивно прижимался к теплому еще трупу врага. Господи! Если ты существуешь, помоги мне выбраться живым. Господи, помоги.